Глава двенадцатая. Проснулась я потому, что затекла шея. Потянулась, разминая ноющие мышцы. И замерла, осознав, что сижу на коленях Калебриана. Настороженно посмотрела на него, да так и утонула в расплавленном серебре глаз, в которых, как только мы встретились взглядами, засверкали искры. «Как ты себя чувствуешь, маленькая Элла?» «Вполне сносно, Анкалебриан Эдран». «Прошу тебя обращаться ко мне коротко по имени, если это не оскорбит тебя или не будет столь неприятно для светлой Эллы». «Хорошо, как скажешь, Калебриан. Кел, мне так даже удобнее, а то у тебя имя очень длинное и нисколько не оскорбительно, наоборот, приятно». Я весело улыбнулась, глядя в его смеющиеся глаза, которые, не отрываясь, следили за моим лицом, наверняка подмечая отражавшиеся на нем эмоции. В лесу уже сгущались сумерки, И растекалась вечерняя прохлада. Я зябко поежилась, и Кэл сразу накрыл меня полами черного плаща, потом покосился на росу. У тебя кобыла гнедая. Если бы не масть, я бы счел ее чистокровной айронской породы. Я боялась привлекать к себе внимание и перекрасила мою верную помощницу росу. Видишь, у нее шкура местами уже светлее, чем грива. Скоро краска сойдет, и она снова станет белой красавицей. Мне ее перед посвящением подарили, чтобы на церемонии род Аундая не опозорила. Сплошной фарс, который не делает никому из них чести. А столько суеты вокруг. Лучше бы не вспоминала. Снова почувствовала тяжесть не только в душе, но и на сердце. Непривычно. Кэл взял поводья в одну руку, а второй легонько сжал мою ладонь и прошептал на ухо. «Не жалея о прошлом. Оно тебя многому научило. Не позволяй ему управлять твоим будущим» а главное — настоящим. Отпусти его и живи сейчас». От неожиданности я резко дернула головой, чтобы посмотреть на Кэла, а он, не успев отстраниться, скользнул губами по моей щеке и губам. Я покраснела, а он пару мгновений внимательно за мной наблюдал, а потом снова уставился перед собой. Я тоже от нечего делать смотрела по сторонам. Мы ехали в середине отряда на жеребце по кличке Темной, Рядом семенила роса, изредка кося взглядом на нас. Возглавлял наш небольшой отряд Ладрус. За ним следовали братья Алиданы. И замыкали тихонько беседующие Дайрон с Денетором. «А как долго до ваших земель добираться?» После вынужденного одиночества мне хотелось общения, тем более в такой теплой компании. «Если не возникнет непредвиденных ситуаций, то около двух недель, но, может, и больше», поддержал меня Келл и, предположив второй вопрос, добавил. После того, как доберемся до нашей границы, до оборотни ещё неделя. Между людьми и эльфанами пролегает узкая полоска приграничных болотистых низин. Там живут вампиры. Не хотелось бы, конечно, наткнуться на них. Но обойти низины и болото нельзя. Придется пересекать. Нужно быть очень осторожными. Ты еще не передумала ехать с нами? Не боишься?» Я покачала головой и пожала ладонь Кэллоба. «Нет, с тобой я ничего не боюсь». Осеклась и смущенно поправилась. «С вами, всеми. И я хотела бы еще раз сказать вам спасибо за то, что выручили меня в дачерине, в переулке и снова спасли здесь. А я не поблагодарила. Унеслась, только ветер в ушах свистел. И на поляне той показала себя не в лучшем свете. Простите меня за неблагодарность и грубость». «Не волнуйся, мы тебя понимаем и благодарность принимаем. Лучше поздно, чем никогда. Я прав, маленькая». В его глазах снова искрился смех, и я, широко улыбаясь, не могла оторваться от них. Потом, с трудом опустив взгляд, предложила. «Я думаю, нам лучше не напрягать темного двойной ношей. Благодаря тебе я отдохнула и в состоянии пересесть на росу. Кэл почему-то помрачнел, вызвав у меня недоумение, но не успел ничего ответить, потому что мы выехали на полянку с узеньким ручейком. Ладрос повернулся в седле и, посмотрев на Кэл сказал. «Нам лучше остановиться здесь. Вода, да и темнеет уже». Кэл спешился, потом, обхватив меня за талию, осторожно снял с темного и поставил рядом с собой. Медленно разжал руки. Смущенно опустив голову, я отошла к своей лошади. Пока я тихонько разговаривала с Росой, братья Гритнер и Вайры ушли на охоту. Остальные принялись устраивать ночлег. Сбегав в кустике, я тоже решила принять участие в общем деле. Собрала травы, чтобы заварить чай. «Даже эльфам нужно заботиться о своем здоровье, особенно мне». Ополоснув котелок в ручье, набрала воды и подвесила над весело потрескивающим костром, уже разведенным эльфанами. Через полчаса вернулись охотники с парой освежованных тушек животных, напоминающих кроликов, только немного крупнее. Вдаваться в подробности, что это за зверюги, благоразумно не стало. «Меньше знаешь лучший аппетит. Шашлык уже сто лет не ела, точнее, с прошлой жизни». Поэтому, увидев свежее мясо, радостно встрепенулась. С восторгом, глядя на братьев, поздравила с удачной охотой. Все мужчины тоже заулыбались, отметив мой заинтересованный голодный взгляд. Пока жарили мясо, я разлила горячий отвар по кружкам и предложила спутникам. «Они не спешили пить. Дождались, пока я сделаю глоток. И только потом не стали привередничать. Я не обижалась. Действительно, кто я такая для них? Они меня знают всего один день и раз видели до этого». Присев возле костра, я спросила, «Анны, почему вы так далеко от дома оказались? На купцов вы не похожи». Эльфаны нахмурились, словно я задела свежую рану, и та снова закровоточила. Ответил ладрос бросив короткий взгляд на Кэла. «В дачерин нас привели слухи, мол, у тамошнего торговца имеется нужный нам артефакт. Но нас в очередной раз ввели в заблуждение. Сокровище оказалось пустышкой». «Артефакт такой важный или особенный, если ради него пришлось ехать в дальнюю даль в шестером?» Спутники снова переглянулись. Ладрос пожал плечами и ответил, с болью глядя на огонь. «Это не совсем артефакт, Элла Эллиналь. Да и тайны-то никакой нет, в конце концов. 130 лет назад представитель племени вампиров напал и убил одну из наших женщин. А вторую, совсем молоденькую, увел к себе в логово». Старший ее рода обратился за помощью в высокий дом. Ту девочку спасли, а род вампира-похитителя уничтожили. Но самый старый из них перед смертью проклял эльфанов. Как только спасательный отряд вернулся домой, сработало проклятие старого колдуна-вампира. Мужчина перевел дыхание и с горечью продолжил. «Все женщины-эльфаны, находившиеся в пределах наших земель, уснули. Все до единой. Их пытались будить, но без толку» потом лечили и тоже без результата. За несколько лет мы чего только не перепробовали, однако они, словно мертвые спят беспробудным сном. Через 30 лет старая ведунья Гномка, семью которой спас от бандитов один из наших, рассказала, как снять проклятие. И вот уже больше ста лет мы не прекращаем поиски артефакта, способного вернуть наших женщин. Я сглотнула, и, чувствуя, что замерзаю не только внутри, но и снаружи, спросила, пристально вглядываясь в лицо Ладруса. «И что за артефакт?» «Мы сами не знаем, и гномка тоже не смогла точно ответить. Сказала, что проклятие снимет хрустальная слеза, данная огнем и жизнью, омытая состраданием и милосердием. И ко всему остальному еще и подаренная, отданная по воле души. Мы объездили весь свет, перетаскали кучу хрусталя и разных камней» артефактов хоть какое-то отношение, имеющих к хрусталю или слезам. Но рассказчик убито развел руками. Печаль разлилась на поляне. Но аппетитные запахи, исходившие от прожаренного мяса, вернули нас к насущному. И уже совсем скоро напряжение спало, и дружно заработали челюсти. Я даже жмурилась от удовольствия, поедая эту вкуснятину, принимая от Кэла новые кусочки, которые он любезно срезал с кроликов. Мужчины с веселым любопытством наблюдали за мной, а я за ними. Наевшись до отвала, сходила к ручью. Умылась и снова, набрав котелок воды, бросила еще одну щепотку травы и поставила на огонь. Мы просидели еще не больше часа и начали укладываться спать. Я хотела, как обычно, лечь рядом с росой, но эльфы поступили иначе. Расстелили на земле одеяло и легли в ряд, оставив мне место между ладросом и Кэлом. Предварительно распределили ночное дежурство, и первым караульным стал Кэл. Сначала я немного смущалась присутствия рядом мужчин, долго ворочалась сбоку бок, Но потом, сквозь тревожную дремоту, почувствовала рядом с собой движение, и знакомое тепло окутало меня с ног до головы. Кэл прижал меня к себе, а я не стала отодвигаться и мгновенно уснула, ощутив покой и умиротворение.